Я об этом не вел переговоров с моим повелителем, не с министрами, но, как честный человек, думаю, не продолжайте. Я не хотела поставить вас в затруднительное положение. Сама вижу, что вашему двору теперь не до военных авантюр. Третье сословие требует слишком много. Предстоит целая буря. У руля там стоят люди не слишком решительные и смелые, беспечные даже, могу сказать. Ничего не приготовлено, нет ярких решений. Знаете, порою мне сдается, ваш трон похож на такую колесницу с надломленной осью, уносимую конями, которые закусили у дела. Образное сравнение, ваше величество, но более подходящее к сарматским или скифским нравам, чем к нашему веселому народу, к галам, государыня. Не обижайтесь, Сигюр. Я вам верю. Люблю вас, потому, может быть, не очень выбираю образы и слова. Но как назвать иначе, если в короткое время у вас двадцать раз меняли министров и всю систему управления? У вас, где жизнь давно идет твердой колеей. В чужих делах так трудно разбираться, государыня. Вы только что прекрасно доказывали это, разбирая нападки на Россию. Да я и не нападаю на Францию, это чудесная страна, ее постигло несчастье, безумие, зараза, как вы недавно сказали сами, а средство для лечения такое простое. Я успевала с ним даже тут, в моей еще полупросвещенной, полудикой стране. Среди стольких бурь, бушевавших вокруг меня, после стольких гроз, которых отголоски еще встретили мое воцарение в стране, я чужой явилась не правнучка мономахов и святых князей, как ваш король, потомок древнейшей родной династии? Но тогда я спрошу. Конечно, не в подробностях, это я видел. Чем успели вы, государыня, добиться таких волшебных результатов? Чем? Чем хотите знать? Помолчав, подумав, переспросила Екатерина. Да в двух словах могу вам передать. Пока я была великой княгиней, видела, что творится вокруг, я поняла самое главное — как не надо управлять. О, нет сомнения, две недели власти, как ею пользовалась дочь великого Петра, как она царила десятки лет, и меня бы постигла участь, моего покойного повелителя и супруга, как постигла она его за тот же грех, а если подумать о годах императрицы Анны, ужас. Вспомнить страшно. Она, нет, вернее, министр ее этот, зверь Берон, казнил и сослал ни за что больше семидесяти тысяч людей. Могу поклясться, по доброй воле не делала и не сделаю этого в России. Вот, значит, первое, что приняла я за правило. Там остается немного. Как жить, как вести свое маленькое хозяйство?» в шестнадцать тысяч квадратных верст государня. Да-да, я как-то уж говорила вам, то, что передумано мною за долгие годы, пока я была почти узницей в качестве великой княгини, дало мне материала и работы на добрых десять-пятнадцать лет после воцарения. А там явился навык. Дальше колесница идет своей тяжестью, спускаясь с уклона по горе. Моя же дорога такова — Наметила я себе план управления и поведения в делах, от которого не уклоняюсь никогда. Воля моя, раз высказанная, остается неизменной, и лишь стараюсь высказать ее, возможно, менее поспешно. У нас здесь все постоянно. Каждый день походит на те, что предшествовали ему, меняются с годами и обстоятельствами люди, но не дела, не ход политики. А как все знают, на что могут рассчитывать, то никто и не беспокоится. Даю я кому-либо место, он может увериться, что сохранит его за собой, если только не совершит преступление. Это дает всему твердость. Но, государиня, если вы убеждаетесь, что ошиблись, что сановники или избранный вами министр совершенно непригоден, как же тогда? Пустое я бы оставила его на месте. Сама работала с каким-либо из способных его помощников. А тот лично, министр, сохранил бы и пост свой, и положение. Сохранил бы и меня от нареканий, что я плохо выбираю слуг для России, для трона, для земли. Это очень мудрено, конечно, но осуществимо лишь в вашей благословенной стране, государыня у полудиких скифов и сарматов? Ничего, я не обидчива. Вот почти весь мой секрет. Остаются пустяки. Я наказываю даже сильно виновных, но сильных лиц только тогда, когда начнут меня понуждать к этому со всех сторон. Причем помогаю этим понуждениям под рукою отказывать в излишних просьбах я поставила несколько людей на которых и падают нарекания за отказы милости раздаю сама хвалю громко при всех броню наедине в тихомолку но сильно затем да вот должно быть и все исключая ума отваги и постоянного счастья о которых почему то не упомянули вы государыне Когда я умру, пусть люди и бог помянут меня с ними вместе, граф. А затем вернемся к нашему стаду. Не могу я забыть прусского короля Забияки. Что думает о себе этот молокосос? Я научу его поаккуратней, получше заниматься своим ремеслом. Пусть даже не встречу помощи ни от Версаля, ни откуда в мире. А все-таки прямо сознаюсь сейчас мы очень слабы. И попробуйте написать Монморену все, что касается Фридриха с его Пруссией. Видите, Сигюр, за доверие я отплатила, как умела, тем же. Я тронут, верьте, государыня. Больше. Я изумлен. Столько лет я имею счастье видеть, знать вас. И не узнали сполна? Это участь всех людей». Пади и Екатерина Сигюра знает не больше, чем он ее. Время все кажет в настоящем виде и цвете. А чтобы уж дойти теперь до конца, мы долго толковали. Пади теперь только и говору там, во всем дворце, что о беседе, которую так горячо и пространно мы ведем. Ничего, пусть после обеда поломают голову, это полезно и для желудка. Скажите. Екатерина вдруг поглядела прямо в глаза дипломату, словно желая отрезать возможность дать неверный ответ. «Скажите прямо, что вынудило вас провести два дня в Гатчине у моего сына, у великого князя Павла? Что могли вы с ним найти общего? О чем толк шел? Все эти годы, что вы здесь, я не слыхала о дружбе, какая была бы между вами». Что же так вдруг? Только правду или вовсе ничего, я настаивать не стану. — А мне нечего скрывать, государыня. Недалек и день моего возвращения на родину. — Ваш отпуск? — Да. Надеюсь, так и будет отпуск, а не окончательный отъезд. Я также надеюсь на это, государыня. По всем требованиям этикета и добрых приличий, я поехал откланяться великому князю наследнику трона вашим. Наследнику тро.